Ровно через час, приняв душ и переодевшись в белые льняные брюки и такую же рубашку с закатанными рукавами, Макс стоял у входа в отель и рассматривал два припаркованных рядом друг с другом мотоцикла. По его спине невесомо пробежали женские пальчики и тут же исчезли. О чём задумался, красавчик? Пойня бернулся и удивлённо повёл головой. Девушка, стоявшая сейчас перед ним, разительно отличалась от той, с которой он пил кофе пару часов назад. Её длинные волосы были слегка завиты и небрежно взлохмачены. На смену чёрному гоночному костюму пришло лёгкое летнее платье на тонких лямках. Свободная юбка, которая заканчивалась на середине бедра и открывала шикарный вид на длинные загорелые ноги с узкими щиколотками, опоясанными ремешками сандалей на плоской подошве. Она же как будто и вовсе не замечала, какой произвела впечатление. Ну что, мы идём? Кто-то умирал с голд, сделав несколько танцующих шагов в сторону дороги. Девушку хмыкнуло емучей с плечо и поманив парня тонким пальчиком, направилась к побережью. Он в два больших шага догнал её и пошёл рядом. Никогда бы не подумал, что ты любишь ходить пешком, а про себя добавил. Да и какой-нибудь модный ярко-жёлтый кабриолет тебе бы сейчас подошёл гораздо больше, чем твой чёрный байк. Бар не так уж и далеко. Да и приятно размять ноги после стольких часов на мотоцикле. Девушка одарила его загадочной улыбкой. К тому же я рассчитывала выпить и стараюсь не садиться за руль под алкоголем без крайней необходимости. Печальный опыт или здравая голова на плечах? И Макс больше склонялся ко второму варианту. Она совсем не создавала впечатления легкомысленной особы, даже несмотря на то, что вела себя достаточно раскрепощённо. А иногда я и вовсе заигрывала с ним, сверкнув глазами, незнакомка рассмеялась. "Пожалуй, и то, и то. О, будем делиться байкерскими историями за ужином. Не думаю, что стоит портить этот вечер такой малоприятной темой". Она печально усмехнулась, всем своим видом показывая, что вопрос закрыт, и потянув в деревянную дверь одноэтажного здания на самом берегу, вошла внутрь бара. Макс последовал за ней, тут же внимательно осматриваясь. Всё помещение было обшито деревом. Вдоль правой стены тянулась длинная барная стойка с высокими стульями, на которых сидело всего несколько человек. Небольшие столики стояли в хаотичном порядке. Посередине зала шла невысокая перегородка, отделяющая обеденную зону от танцпола, вдоль которой также стояли столики и барные стулья. На дальнюю стену танцпола, и стеной-то было сложно назвать, это была скорее веранда, которая открывала вид на океан и тонущее в нём закатное солнце. Они уселись за стол у самого танцпола, и к ним тут же подошла молоденькая официантка с меню, которая так и стреляла глазками в Макса, и, кажется, совершенно этого не смущалась. Закажете что-то сразу? Одну такилу? Бросила девушка и вопросительно подняла брови на своего спутника, надеясь, что пить в одиночестве ей сегодня всё же не придётся. Значит, сразу начнём с крепкого. Макс усмехнулся. Что ж, это было интересно. Она определённо его заинтриговала. Пусть будет две текилы. И пока они оба изучали меню, официантка удалилась за их выпивкой. Лита Макс удивлённо поднял взгляд, встречаясь со слишком пристально его рассматривающими глазами глубокого зелёного цвета. "Что, прости? Ты спрашивал, как меня зовут?" "Лита". И девушка протянула ему руку через стол. Макс же мягко сжал её тонкие пальчики с идеальным нюдовым маникюром, не отпуская их несколько дольше, чем того требовали приличия. "И что, просто Лита? Никаких фамилий?" «Мисс Палмер, если тебе уж так интересно». Лита высвободила свою руку, незаметно потирая пальцы, кожу которых как будто слегка покалывала. Но это были на удивление приятные ощущения, заставившие всё её тело напрячься. «Макс, Макс Фрейзер». Его губы растянулись в кривоватой улыбке, а девушка заметила под щетиной небольшой шрам слева над верхней губой. «Итак, мисс Палмер». Что вдруг заставило тебя передумать и сказать мне своё имя? Девушка хитро прищурилась и, чуть наклонившись вперёд, прошептала заговорщическим тоном: Я никогда не напиваюсь с незнакомцами.